Глава двадцать первая. Мусква ищет своего друга. Добрых полмили Мусква гнался за Лэнгдоном. Сначала бегом, потом перешел на шаг и, наконец, остановился, уселся по собачьи, не сводя глаз с далекого горного склона. Если бы Лэнгдон шел пешком, то медвежонок, пожалуй, бежал бы за ним, не думая о привале, пока не выбился бы из сил. Но кожаная клетка смущала его. В ней было тесно. Лошадь на ходу так встряхивала клетку, что медвежонку это казалось землетрясением. А он понимал, что там впереди не только Лэнгдон, но и клетка. Некоторое время он сидел так и грустно всхлипывал. Но не делал дальше ни шагу. Медвежонок не сомневался, что друг, которого он уже успел полюбить, скоро вернется. Он всегда возвращался и еще ни разу не обманул ожидания медвежонка. Затем Муску опустился на поиски Клейтонии и Кандыка, стараясь при этом не отходить очень далеко от места, где проходила экспедиция. Весь этот день он провел в лугах, заросших цветами, у подножия склона. Светило солнце. Было очень приятно. и он отыскал здесь немало столь милых его сердцу луковиц. Медвежонок рылся в земле и наелся досыта. Днем он соснул. Но когда солнце стало садиться, и тяжелые тени гор надвинулись на долину, погрузив ее в темноту, ему стало страшно. Что там, не говори, ведь он был еще всего-навсего на медвежонком в самом младенческом возрасте. И до сих пор только одну ужасную ночь, ночь после гибели матери, провел один. Тер заменил ему мать, потом Лэнгдон Тер, и до сегодняшней ночи ему еще не привелось по-настоящему почувствовать одиночество. Он забился в чащу боярышника, неподалеку от следа, оставленного экспедицией, и все ждал, настороженно прислушиваясь и принюхиваясь. Ярко засверкали звезды, но сегодня их красота не могла выманить медвежонка из его укрытия. И только на рассвете он, осторожно крадучись, выбрался из своего убежища. Солнце снова приободрило его и сделало смелей. И он побрел обратно, через долину. Запах, оставленный прошедшими здесь накануне лошадьми, становился все слабее и слабее, и вот, наконец, совершенно исчез. Этот день мускво питался травой и несколькими корешками кандыка. Ночь застала его на вершине склона, по которому экспедиция проходила из долины, где побывали Тер и Исквау. Медвежонок устал, живот у него подвело от голода, и в довершении всего он окончательно заблудился. Эту ночь он проспал в дупле поваленного дерева. На следующий день отправился дальше и много еще дней и ночей бродил по долине в полном одиночестве. Он прошел неподалеку от озерца, возле которого нестером повстречали старого гризли, с жадностью обнюхал рыбные кости и горестно. всхлипнул. Проходил он и по берегу глубокого темного озера. Снова довелось ему увидеть птиц, пролетающих как тени в лесном сумраке. Проходил по плотине, построенной бобрами. А две ночи проспал по соседству с запрудой, образованной упавшими деревьями, на том самом месте, откуда не так давно он следил за тером, который ловил рыбу. Он уже почти забыл Лэнгдона, думал больше о Тере и вспоминал о матери. Так как сейчас он скучал по ним, он никогда не скучал по человеку. Дикая натура мусквы взяла свое. Только в начале августа очутился он у края долины и перевалил через тот самый склон, на котором Тер впервые услышал гром ружей белых людей и где впервые пули ужалили его. Медвежонку частенько приходилось укладываться спать на пустой желудок, но за эти две недели он заметно вырос и уже не боялся темноты. Мусква прошел по глубокому, не знающему солнечного света каньону, который начинался выше грязевой лечебницы Тера. И так как отсюда можно было выбраться только одним путем, то он, наконец, очутился наверху, у выхода из ущелья, через которое когда-то прошел раненый Тер, а следом за ним его преследователи — Брюс и Лэнгдон. Но вот и родные места — его дом. Внизу распростерлась вторая долина. Само собой, разумеется, медвежонок не узнал ее. Все, что он здесь видел, было совершенно незнакомо ему — Но долина была так прекрасна, полна такого изобилия, и столько в ней было солнечного света, что медвежонок не спешил выбираться из нее. Ему попадались целые заросли клейтонии и Кандыка, и на следующий день своего пребывания в долине он впервые самостоятельно убил живую дичь. Мусква чуть не наступил на маленького, не больше красной белки Сурчонка. Зверек не успел удрать, и медвежонок схватил его. Попировал Мускова на этот раз на славу. Только еще через неделю прошел он по пойме ручья возле того самого склона, на котором погибла его мать. И если бы он поднялся на вершину склона и прошел по его гребню, то увидел бы ее кости, дочисто обглоданные зверьем и птицами. Еще через неделю... Медвежонок оказался на небольшом выпасе, где Тер задрал сначала Карибу, а потом Черного Медведя. Теперь-то Мускава понял, что он дома. Два дня не отходил он от этой арены былого сражения и пира дальше, чем на двести ярдов. И день и ночь медвежонок ждал появления Терра. Потом в поисках пищи пришлось уйти подальше, но каждый день в тот час, когда тени, отбрасываемые горами, начинали удлиняться, он неизменно возвращался к чащице, где Анистером устроили когда-то свой продовольственный склад. Тот самый, который был так по-мародерски разорен и осквернен черным медведем. Однажды, В поисках кореньев он забрел очень далеко и находился примерно в полумиле от места, которое стало теперь его домом. В тот момент, когда чья-то огромная тень неожиданно упала на него, он обнюхивал подножие скалы. Медвежонок поднял глаза и с полминуты стоял, как громом пораженный. Сердце его стучало и прыгало так, как никогда еще в жизни. Перед ним стоял тер. Великан Гризли стоял неподвижно, как и медвежонок, и спокойно разглядывал его. Тогда Мускова с восторженным щенячьим визгом подбежал к нему. Тер опустил огромную голову. Еще с полминуты оба простояли неподвижно, но Стер уткнулся в пушистую спину медвежонка. А потом Тер, будто мусква никогда и не терялся, как ни в чем не бывало, зашагал вверх по склону, и счастливый медвежонок отправился следом за ним. С тех пор много дней прошло в удивительных путешествиях и роскошных пирах Тер показал мускве тысячу новых мест в обеих долинах и в разделяющих их горах. Были дни удачной рыбной ловли. Еще один карибу был убит в горах. Мусква все больше толстел и прибавлял в весе. К середине сентября он уже был ростом с большую собаку. Затем появились ягоды, и Тер знал, где их искать. Сначала в низинах поспела дикая малина. Затем мыльнянка, а за ними ни с чем не сравнимая черная смородина. Она росла в глубине леса, в холодке, и ягоды ее были чуть ли не с вишню, а по сладости она почти не уступала сахару, которым кормил мускву Лэнгдон. Черная смородина пришлась медвежонку по вкусу больше всего на свете. Она росла тяжелыми огромными гроздями. На усыпанных ими кустах почти не было листьев, и медвежонку ничего не стоило за какие-нибудь пять минут обобрать и слопать целую кварту смородины. Но вот, наконец, миновала и ягодная пора. Наступил октябрь. Ночи стали очень холодными, случалось, что солнце не выглядывало по целым дням. Небеса помрачнели, и по ним ползли тяжелые облака. На вершинах гор снег становился все глубже, и там, на высоте, уже больше не таял. Снег выпал и в долине. Сначала только-только застелил землю белым ковром, на котором у мусковы мерзли лапы. Снег этот пролежал недолго. С севера задули холодные, сырые ветра. монотонная музыка летней долины сменилась теперь за унывным воем ветра по ночам, тоскливым скрипом деревьев. И Москве казалось, что весь мир становится другим. В эти холодные сумрачные дни Муску особенно удивляло, что Тер не уходит с ветреных склонов, ведь ничего же не стоило взять да укрыться в низинах. И Тер Если он вообще пускался в объяснение с ним, вероятно, сказал медвежонку, что зима уже не за горами, и что эти склоны — их последние кормильцы. Ягода в долинах уже не осталось и в помине, трава и коренья — что это за еда в такую пору? Им нечего сейчас попусту терять драгоценное время на поиски муравьев и гусениц, а вся рыба ушла в глубокие воды. В эту пору Карибу становится чутким на запахе, как леса, и быстрым, как ветер. И только на этих склонах еще можно кое-как пообедать сурками и гоферами. Таков обед голодного времени. Тер выкапывал их из земли, и Мусквы изо всех сил помогал ему. Не раз им приходилось выбрасывать целые вагоны земли, прежде чем они добирались до уютных зимних квартир, где спало семейство какого-нибудь сурка. А иной раз им приходилось целыми часами копать, пока сцапаешь трех-четырех маленьких гоферов, которые не больше красные белки, но зато жирные просто на диво. Так они прожили конец октября и встретили ноябрь. Вот теперь снег, холодные ветры, яростные метели, идущие из севера, взялись за дело всерьез. Пруды и озера затянуло льдом. Атер все еще оставался на склонах гор. У Москвы по ночам зуб на зуб не попадал от холода, и ему казалось, что солнце так больше никогда и не засияет по-прежнему. В один прекрасный день, примерно в середине ноября, Тер вдруг бросил откапывать семейство сурков, спустился в долину и с самым деловитым видом направился на юг. Когда они тронулись в путь, то находились в десяти милях от каньона, лежащего выше грязевого бассейна. Но великан гризли шагал так быстро, что они добрались туда еще за светло. Два следующих дня Тер, казалось, перестал интересоваться всем на свете. Пищи в этом каньоне не водилось никакой, а Тер слонялся возле скал, прислушиваясь допринюхиваясь, и вообще вел себя с точки зрения мусквы более чем странно. В разгар второго дня Тер задержался у сахарных сосен, земля под которыми была устлана опавшей хвоей и принялся поедать ее. Хвои не пришлась мускве по вкусу, но что-то подсказывало медвежонку, что надо делать то же, что и тер, и он начал подбирать хвою язычком и глотать, понятия не имея, что это сама мать природа заканчивает их последнее приготовление к долгой спячке. Было уже четыре, когда они подошли к входу в глубокую пещеру, ту самую, в которой тер. появился на свет. Здесь гризли снова задержался, принюхиваясь по привычке. Темнело. Над каньоном завывала снежная буря. Щиплющий ветер то и дело налетал с горных вершин. Небо было черным, валил снег. С минуту гризли постоял, по плечи засунув голову в пещеру. Потом вошел, а за ним и мусква. Глубоко-глубоко в пещере они пробирались в такой темноте, что хоть глаз выколи, и чем дальше, тем становилось теплей. Затихало завывание ветра, пока не превратилось в еле слышное бормотание. Еще полчаса возился Тер, прежде чем устроиться со всеми удобствами. Мускова свернулся у него под боком. Ему было очень тепло и уютно. всю эту ночь бушевала метель снег выпал глубокий он доверху завалил весь овраг огромными сугробами и накрыл его сверху толстой снежной крышей весь мир был погребен под снегом на утро не стало входа в пещеру и огромных каменных глыб исчезли черные деревья и красный кустарник все стало белым и мертвым Монотонная музыка долины умолкла. Глубоко в пещере беспокойно шевельнулся мусква. Потом тяжело вздохнул тер. Долго и непробудно спали они после этого. И как знать, может быть, видели сны.